Ирен Блейк. Шкаф из деревни Петровка. Часть первая. От нашей съемной квартиры до деревни Петровки по предварительному расчету ехать часа три. Жена попросила купить шкаф и забрать его оттуда, да еще расплатиться монетами. Эдакая мудреная прихоть, но я горячо любимой супруги ни в чем не могу отказать. Она любила облагораживать интерьер дома, реставрировать и переделывать, разукрашивая старинные вещи. Затем что-то продавать и что-то оставлять для себя. Шкаф нашла на одном форуме и очень приглянулся. Я выехал, едва рассвело, подобрав по пути кореша. Он стоял на остановке, высокий, тощий и хмурый, как грозовая туча да руки привычно спрятаны в кармане джинсовых шортов, как бы всем сообщая, мол, «Кусаюсь, не подходи». Но стоит встретиться с ним взглядом, замрёшь на месте, на пару секунд утонув, в серых глазах, пронизывающих насквозь искромётным добром, как солнечный лучик в воду в колодце. И сразу то первое впечатление его нарочитой мрачности пропадает. Ведь нутром, чуешь, что он действительно хороший парень. Такие чудаки, как Леший, он же Лёшка Пасечников, по жизни не предают. Мы дружим уже лет восемнадцать, прикину. С 12 лет ходим, что не разлей вода, а значит, считай, пробежала больше, чем половина моей жизни. В конце января с размахом планирую в собственном новом доме отмечать юбилей. Он зевал всю дорогу, не в силах комфортно устроиться на сиденье, чтобы подремать. Мельком глянешь на кореша, увидишь, как длинные, тощие ноги Лешего упираются в приборную панель, и, как ни крутись, ему, высоченному и нескладному, в Ниве не развернуться. И все же он не отказал поехать со мной в глухомань, к черту на куличке. Вот это ценю. Дорога за городом, сплошные колдобины да выбойны. Прохудившемся асфальте. Бух-бух! Снова и снова проваливаешься в очередную яму. Куда тут расслабишься, разве что отвлечешься музыкой? Мы дружно на пару щелкали радио, бурчали, пока не находили прогоняющий сон мотивчики. Олеша отбивал ритм, постукивал по коленям пальцами, вынуждая меня присоединиться к его подпеванию Кипелову. Моего терпения выносить его раскатистый бас хватало минут на пять. А затем я тоже начинал тянуть нашу любимую «Я свободен». За окном чередой проносились зеленые поля да смешанные леса. Стволы тянущихся к свету берез, с раскидистыми кронами, ольха и выродившийся орешник, одинокие пятачки сосен, холмы с синеватой чернотой леса, уходящего к горизонту, и редкие, чаще заброшенные домишки, остатки былых деревень. Еще реже попадались амбары до да скотоводческие фермы. Стремительно таяла утренняя прохлада. В летний денёк незаметно подкрадывался полдень. раскаленная монета солнца, точно подброшенная щелчком, взлетала к зениту, изжаривая голубизну небес беспощадным зноем. Возле искусственных водоемов паслись разномастные коровы в надежде спастись от прожорливых слепней. Мы взмокли. В раскрытые окна влетал иссушающий жаркий воздух, точно от включенного на полную мощность обогревателя. Незаметно выпили бутылку минералки, не раз вытирали лбы и переднее стекло салфеткой, расчищая от налета пыли. Казалось, вместе с залетевшим ветром пыль оставалась везде. На руле, на приборной панели, на коже и на одежде так и пролетали один за другим однообразные в своих пейзажах за окном километры. Радио давно заглохло, вырубленное лешим на какой-то неудобоваримой театральной постановке. Мой смартфон держал всего одну полоску зарядки, а на дороге за час езды мимо нас не пронеслось ни одного автомобиля. Точно мы действительно ехали в некое оторванное от цивилизации место – Еще пара километров выщербленного лютой зимой шоссе до четкого, обозначенного на карте, поворота. Там, за леском, должна находиться Петровка. И, как назло, мотор чихнул, затем заглох, едва мы подкатили к чахлым кустикам, росшему прилеска. Дальше остатки асфальта исчезали в глинобитной колее. Пришлось выходить из машины, матюгаться да давиться от злости теплой минералкой. Что с двигателем непонятно. С виду под капотом все нормально, ни дыма, ни потеков, ни пара. А вот женива не заводилась. Хренотень какая-то. Многозначительно переглянувшись с Лешем, который нахлобучил на самый лоб бейсболку, я с заднего сиденья затертую рыболовную панаму, да взял из бардачка деньги и смартфон, закрыл машину. Вздохнул и, собравшись с духом, точно попутным ветром, подгоняемый усиливающимся недовольством до да изнутри злобой, повесил через плечо сумку и первым ступил на едва различимую тропинку, змеюкой, скользящей в темном лесу, будто бы даже вовсе нехоженным человеком. С каждым шагом вглубь невыносимо звонко пищали кусачие комары, и вокруг головы проносились тучи кровососущей мошкары. Воняло прелыми листьями и какой-то едва различимой гнильцой, но стоило подуть ветру, как она пропадала. И больше ни единого признака жизни вокруг. Ни звука, ни треска, ни затаенного щебетания птицы где-то в глубине леса. Только корявые деревья с покрытой мохом корой. Плешивые пни с россыпью поганок. Да громоздкий исполин папоротник, через который буквально приходилось пробираться, раздвигая его руками. Наконец, мрачный лес остался позади. Мы вышли на предгорок с заброшенными домами, с покосившимися заборами, гнилой просевшей крышей, да выбитыми стеклами. Впереди уходила длинная, заросшая бурьяном дорога на холм, где за высоким темным забором, смутными очертаниями угадывался выступающий за ним огромный домино. Мы шли вперед, молчали, и то и дело у меня возникало чувство нереальности происходящего будто заблудились и попали совсем в другое место. По пути возле обветшалого дома стоял запущенный колодец со сломанным журавлем, Рядом огромный вековой дуб с редкими листочками, расколотый надвое молнией и стылая тишина вокруг. Ни кошки, ни собаки, ни хлопанье крыльев, пролетающие в небе птицы. Даже солнце здесь точно проходило сквозь сумеречный фильтр выгибая из предметов на землю неестественно глубокие тени. Корявый знак на черном деревянном столбе с оборванными проводами указал, что мы все таки пришли по адресу. Петровка. Красные буквы на белом фоне таблички давно выцвели, точно потеки гуаши от дождя. «У меня мурашки бегут по коже от этой деревеньки», кмыкнул Леший и поежился. Я кивнул. Нутром ощущая стрёмность этого безжизненного места. А сам нарочно бодро сказал. «Не боись, чувак. Раз здесь что-то продается, значит и живые люди найдутся. Топаем дальше», – показал я рукой в сторону холма. Леший вздохнул. На небо потихоньку набегали тучи. Мы взобрались на холм, изрядно вспотев. Открыли проржавевшую калитку с пиками наверху. И по практически вросшим в землю плиткам – Подошли к массивной двери, на которой вместо привычной ручки было железное кольцо. И только собрались постучать, как дверь открылась сама. Из темного проема выглянуло носатое какое-то скособоченное лицо, что сразу и не различишь, мужчина это или женщина. Крупные узловатые пальцы вцепились в дверь, придерживая ее. Резкий, неприятный голос, точно рык животного, вырвался из тонкой прорезерта. Заходите, хозяин уже вас заждался! Обранил определенно он, а не она, и сразу скрылся в темноте, только мелькнули неестественно широкие плечи на низкорослом теле. В доме было сумрачно, даже несмотря на легкие воздушные шторы и чисто. Но нос все равно засвербел от запаха пыли, старости из запустение, Что выглядело не иначе, как странно. Все сверкает и блестит. Откуда бы тогда запаху взяться? Мебель в доме добротная, старинная и даже чуток помпезная, подходящая больше женскому будуар чем обыкновенному деревенскому дому. Высокие потолки украшал затейливый узор и лепнина, а сверкающие хрустальные люстры с диковинными узорами морд экзотических химер и всевозможных гадов ползучих, наверное, стоили целое состояние. «Электричества в доме нет», — пояснил наш провожатый, внешностью и пестрой одеждой, напоминающий карлика-силача из цирка. Предупредив, что в коридоре темно, сопровождающий открыл перед нами дверь и зажег масляную лампу. Я моргнул, избавляясь от наваждения, что идем в вечность точно в пещере. А стены ослизли, и потолок сочится влагой. И прямо над головой что-то шуршит в гигантском коконе-паутине. Стук в дверь привел меня в чувство. Рядом стоял Леший. Я моргнул. все снова в норме. желтое пламя сквозь ламповое стекло в руке карлика освещает паркет и дощатые стены. Очень темная почти черная дверь, тоже с бронзовым кольцом вместо ручки. Брр, откуда-то повеяло сквозняком. Я вздрогнул. Карлик? Нет, называть его так грубо. Лучше просто низкорослый мужчина. Постучал кольцом в дверь три раза. Прогрохотало. Тук-тук-тук. «Войдите!» Глухо отозвался кто-то изнутри, точно болел простудой и кутался в шарф. Мужчина в полосатом костюме и вязаной шапочке сидел за письменным столом у окна и, несмотря на воздушную и кружевную штору, Внезапно, показавшуюся мне плотной паутиной, будто бы прятался в тени. В камине едва полыхал огонь, большими красными глазками тлели за оградой угли, а воздух в комнате оказался неприятно спёртым. Я сразу почувствовал себя неуютно и начал потеть. Напротив зеркала на триножке, в дальнем конце комнаты, то ли еще чего-то занавешенного чёрной тканью, стоял шкаф. Он ничем эдаким не выделялся из подобных предметов мебели, но сразу же, целиком и полностью, увел мое внимание от хозяина к собственной персоне. Двустворчатый, на крепких ножках, старинный, с ящиками внизу и дверцами на петлях, он почти касался потолка, напоминая древесного исполина. Шкаф просто был. Просто заставлял смотреть на себя, оценивать слегка грубоватые контуры и в то же время великолепную работу плотника. Леший стукнул меня в плечо, приводя в чувство. Я очумело посмотрел на него. Мужик за столиком что-то говорил. «Здравствуйте», – сказал я и извинился за рассеянность. «Ничего страшного. Такой уж шкаф иногда производит впечатление», – сухо сказал мужчина и, отодвинув стул, выбрался из-за стола. Он был высок, хрупок в кости, узкоплеч, и болезненно тощ, напоминая живой портрет кощея бессмертного. В своем костюме и этой простенькой шапочке продавец выглядел чересчур экстравагантно. Костистая ладонь, протянутая мне для рукопожатия, была бледной и сухой. "Леопольд Мафусаилович, можно просто Лео", с хрипотцой сказал он. "Александр Скворцов, можно просто Саша, а это Алексей" ответил я, выдавливая из себя улыбку. Кожа на его лице была странной, без явных мимических морщин и пор, а вот глаза производили еще более отталкивающее впечатление. Черные топи, в которых едва проступали искорки зрачков, глаза словно были покрыты маслянистой пленкой, гипнотически затягивающей в свою глубину. «Очень приятно», — сказал он и спросил. «Вы принесли деньги?» «Конечно», – сказал я и вытащил из сумки тугой крупный мешочек, наполненный под завязку монетами. Даже представлять не хочу, на какие ухищрения пошла Наташка, чтобы разменять несколько тысяч рублей на копейки. «Прекрасно», – улыбнулся он, едва раздвинув серые губы. «Меня пробрало». Леопольд протягивал руку за мешочком. Я ту посмотрел на шкаф и вдруг чуть не закричал, различив сбоку от мебели, На красивых обоях – неожиданно мокрое пятно, точно исходящую слизью дыру. Моргнул, и снова все было в порядке. Я что, сегодня перегрелся на солнце? Пока я стопорил, Леша спрашивал Леопольда: можно ли разобрать шкаф, чтобы перетащить его в прицеп машины. О погрузке можете не волноваться. Герасим! прохрипел тот. Наш сопровождающий в длинной цветастой рубахе, подвязанной поясом, И в широких брюках, усаженных в сальные туфли, с обтрепанными носами, размером эдак 45 пятого, вихрем ворвался в комнату. Никогда не страдал бзиками, вроде предчувствий, а тут, как накрыло. Я с тоской посмотрел на мешочек, лежащий на хозяйском столе, на узкий рот Леопольда. И вдруг захотелось забрать деньги и бежать. Просто бежать из дома. Голова закружилась. Леший нервно смеялся в ответ на шуточку хозяина дома. Я снова вздрогнул, когда посмотрел на пол. В раз потемневший и позеленевший, от отрасползшегося по нему, белесого грибка и мха. «Наверное, я точно спятил». Скоростным поездом пронеслось в мозгах. «Сашка, я не верю, что этот лилипут Герасим сможет вытащить шкаф в одиночку из дома», шепнул кореш мне на ухо. «А?» – отозвался я, приходя в себя и злясь от того что, скорее всего, заболеваю. Пол под ногами был нормальный. Светлый паркет золотился, точно натертый воском. Я ощутил, как на лице выступил пот. Хотелось хмыкнуть. Вдруг представилось, как Герасим, сидя на корточках, тщательно и кропотливо натирает паркет щеткой. «Может, чаю?» – радушно предложил Леопольд. И добавил, что по в костях предчувствует приход грозы. не Я покачал головой, чувствуя, как меня мутит. Шустрый Герасим уже перевернул шкаф на бок. Почему-то шкаф выглядел меньше, а комната больше. Как и дверь, стала просто дверью для великана. Расширилась в обе стороны раза в два. Леший, точно зачарованный, слушал, как тараторит Лео, вещая про подвиги Герасима в трехлетнем возрасте, таскающего герьки. Я с глупым выражением лица пытался уловить суть разговора. Обрывки слов проносились мимо уха. На лоб капнуло, и я вытер воду, озадаченно посматривая на сухой потолок. Ощущения неправильности происходящего смущали. «Да что со мной сегодня не так?» «Пошли, кореш, что-то ты снова завис. Точно чаю не хочешь? Лео такой забавный!» Сказал он, когда мы в торопях прощались. Тяжелый, маслянистый взгляд Леопольда... «Брошенный нам напоследок наверняка будет преследовать меня в кошмарах». Он помахал нам рукой, и пузырем вздулось и хлопнуло нечто, сокрытое под его пиджаком со спины. Шапочка на голове Леопольда чуток приподнялась, обнажая лысую, снежно-белую кожу. «Жуть! А ну его! Мне просто нужен свежий воздух. И все снова будет тип-топ». Тучи сгустились, затянув небеса фиолетово-черной пеленой. Воздух буквально звенел от электричества, пахло озоном и грозой. Я глубоко вздохнул, полегчало. Во дворе Герасима не было. Мы переглянулись слешем и погнали пешкадралом в сторону заброшенной деревеньки. Происходило невероятное. Грубо выражаясь, Карлик либо спрятал шкаф, либо оказался суперменом и удивительным образом дотащил его на плечах «Ага, не поверю, пока не увижу Ваучию», к нашей Ниве. «Это сколько примерно тащить метров?» – прикидывал я, задыхаясь от бега и останавливаясь на опушке перед тем, как зайти в беспросветный лесной мрак. Герасим не выглядел утомленным, Скорее, торжество проступало на его свинячий, чуток разрумяненной харе. Он без спроса отодвинул брезент с прицепа И самолично впихнул туда шкаф. Заодно это хотелось его придушить и хорошенько намять бока. Фух, выдохнул я, собираясь с мыслями и беря себя в руки. Что это сегодня творится со мной, так и в психа легко превратиться. Мужик, ты крут, балагорил с Герасимом простодушный Лешей. Разве глаза, Кореш, с типчиком что-то не так. Тут же захотелось крепко встряхнуть Кореша взяв его за шиворот футболки как куль с мукой. «Спасибо, и дальше мы сами управимся», — выдавил из себя я, на корню обрывая новый вопрос наивного лешего. «Обидно, когда друг в ответ смотрит на тебя так точно, хочет покрутить пальцем у виска». Герасим молча кивнул и, слегка пожав плечами, размял шею. Затем скользящий, странно отвлекающий глаз походкой почти скрылся из виду в лесу. Леший открыл машину и из собственного, затертого и местами залатанного походного рюкзака, который таскал на все случаи жизни, вытащил плитку шоколада, да крикнул: Эй, погоди, Герасим! побежал в догонку. и топнул ногой от злости, затем стал накрывать шкаф брезентом, стараясь, чтобы ткань хватила на весь объем, да жестко подвязывал веревкой, стягивая края. Уже все сделал и вдруг вспомнил про Лешего. Оглянулся. Запыхавшийся друг выбегал из леса с отстраненно потерянным видом. Точно испытал легкий шок и обалдел при этом. «Эй, да в чём дело?» – воскликнул я. Болезненно резко над лесом сверкнула зорница, рассекая изломанные линией неба. Грохнуло, и с пушечным залпом хлынул оглушающим потоком дождь. Леший вскочил в машину. Взял бутылку минералки и стал жадно пить. Бледный, как поганка, теперь он напоминал привидение. «Всё в порядке, всё в порядке», точно пытаясь убедить себя, а не меня в этом, повторял он и вдруг замолчал. Затем сказал, жадно хватая ртом воздух. «Я просто увидел... Нет, показалось». Я отобрал у него минералку и выпил всю, что осталось – Хмыкнул, отмечая про себя, что, похоже, моя разыгравшаяся от перегрева болезнь с проявлениями галлюцинаций заразна. Так мы и просидели в машине молча, каждый погруженный в свои невеселые мысли, пару часов кряду, пока гроза не переросла в моросящий дождь. За это время я вздремнул, накрывшись ветровкой и прислонившись к спинке сиденья. Кажется, едва погрузился в сон, как приснился настоящий кошмар. Мне снилось, что я вышел из машины в грозу, потому что и пропал. Белый шквал дождя промочил насквозь одежду и полностью лишил слуха. Я едва ли что-то видел, но точно знал, что кто-то или что-то находится рядом. Шаг вперед в темноту, и тонкие пальцы коснулись моего плеча. Крепко сжали, точно и не пальцы это были вовсе, а как чистая птичья лапа. Я обернулся, придушенно вскрикнув, а ноги точно вросли в землю. Продавший нам шкаф Леопольд Мафусаилович без своей вязаной шапочки в раз потерял сходство с человеком. Скрывавшийся под ней неестественно вытянутый череп с пульсирующими наростами, в которых копошилось что-то сизое, червеобразное, со жгутиками, помимо воли приковывал к себе взгляд. «Тук-тук, бог!» Мое сердце в груди буквально разрывало клетку из ребер. Страх смешался с отвращением, а ноги... Ноги были мне неподвластны. Леопольд разом оказался так близко, что я ощутил гнилостный смрад его дыхания. Он осклабился и что-то прошептал, нависая надо мной тощим, ужасающим гигантом. Точно стоял на ходулях. Мужчина едва раскрывал рот, а его слова «иглы буравили мое сознание». При этом издавали отчетливое шуршание, сравнимое разве что с сыплющимся песком на бумагу. Я заорал и отчаянно попытался улепетнуть прочь, и вдруг сквозь «бам-бам-бам» залповую очередь дождя, услышал и наконец разобрал смысл слов, таящийся в его приглушенном шепоте. «Скоро, скоро птенец проснется, и тогда он будет выбирать, кого оставить себе, а кого сожрать». Я резко очнулся. Колотясь от страха, весь потный и резко озирающийся по сторонам, не в силах отделаться от гнусного отпечатка сна. Страх душил, перекрывая дыхание. «Это был всего лишь сон, чувак», — повторил несколько раз про себя я. «Всего лишь чертов сон». Леший на соседнем сиденье тихонько похрапывал. Дождь закончился. Черные небеса посерели. Я мысленно скрестил пальчики на удачу и повернул ключ зажигания. Мы вернулись ко мне домой почти в 8 вечера. Голодные и злые, да неспокойные, что все так наперекосяк обернулось. В довесок в доме были гости, хотя мы с женой еще не собирались праздновать новоселье. Серебристый мэр с Казановый находился под тентом. На заднем дворе дымился мангал. Из раскрытых окон кухни. Ветер приносил аппетитные запахи жареной курицы, копченой рыбы и выпечки. Я припарковался возле сарая, в котором, кроме инструментов, хранили разве что дрова да инвентарь для огорода. Едва мы с Лешем выбрались из Нивы, как на потные лица сразу прилипла вечерняя машкара, кружившая возле старой яблони, доставшейся нам вместе с участком. В животах синхронно заурчало. Перед тем, как сказать всем «привет», до жути хотелось в душ, смыть с себя пот и усталость, все негативные впечатления от поездочки, а там можно и набить брюха. если все приготовленное Наташкой окажется таким же вкусным, как витающие вокруг аппетитные запахи, то все накопленные обиды сразу исчезнут. Мы с Лешем вошли в дом через кухню, ибо не хотелось вот так кислыми рожами и неприглядным видом пугать гостей. А там и от разговоров о том, о сём, будет не сбежать ни под каким благовидным предлогом. Удача Надива была к нам благосклонна. Незаметно удалось проскользнуть, практически крадучись, на цыпочках, на второй этаж. Мне досталась большая ванна, а Лешему – душевая кабина. Так сказать, по блату, в честь дружбы. Освежившись, я рылся в шкафу в поисках чистых вещей для себя и для Лешего. И был пойман с поличным «Наташкой» которая подкралась ко мне из-за спины и резко хлопнула по плечу, чуть не доведя до инфаркта. На невысказанный вопрос она сразу сказала, что неожиданно, точно сговорившись, приехали все сразу. Ее родители, также Казанова и Инга со Светкой, с трехлетней дочкой Леной. Но стоит пояснить, что визит тещи для меня – своеобразная горькая пилюля, которую даже визит балагура Казанова не был в силах подсластить. Я выбрал старые джинсовые шорты, севшие из-за стирки, и майку без принта для тощего-лешего. Сам же в отместку плохому настроению натянул треники и майку-алкоголичку, что просто на дух не выносило теща. Спустившись вниз, мы присоединились к общему веселью, умудряясь шутливо уклоняться от навязчивых вопросов, при этом усиленно налегая на еду. В меню были танцы, караоке, крепленное вино, коньяк и сочные шашлыки. Новый дом погрузился в сонную тишину далеко за полночь. Шкаф оказался позабыт до утра. Мне было зябко и одновременно душно. На груди что-то лежало. тяжелое и холодное, оно не давало вдохнуть. Усилием воли я напрягся и попытался проснуться. Не смог. Сердце пропустило удар, а затем затрепетало, ускорив свой бег, точно испуганная выстрелом лошадь. Голые пятки лизнул холодный воздух от ветерка, задувающего в спальню из распахнутого из-за жары настежь окна. «Я не сплю, не сплю!» Понимание аж парило, словно кипятком, и со скрежетанием зубов я проснулся. Темно. Наташка лежит рядом со мной на кровать, как всегда, заграбастав себе всю простыню. Больше в спальне никого. Вот только на коже груди образовалась... Лепковато-холодное, как отрастаявшего кубика фруктового льда, пятно. Я вздрогнул. Посмотрел на прикроватные часы со светящимися зелеными цифрами. Половина четвертого утра. Еще несколько часов до семи, то есть привычному для меня подъему в утреннее время суток по выходным дням. Вот только весь сон, как рукой сняло. Внутри гнилой ягодой зрело чувство. В доме что-то не так, но... Но что? Пол, где кончался ковер, был холодный. За раскрытым окном темноту вдалеке пронзали тонкие вспышки молний, а моя голова, несмотря на принятые на ночь стопки коньяка, оставалась ясной. Зевнул, потянулся и решил попить кофе, чтобы взбодриться окончательно. Спустившись по очень холодным, точно покрытым инеем ступеням лестницы, Я с удивлением закрыл поскрипывающую дверь черного хода на кухне, включив свет, заметил грязь на полу возле холодильника, слипшиеся травинки и комочки земли, а также влажные едва различимые пятна на стенах, наводили на беспокойные мысли. Что-то протекает, нужно разобраться. Я замел мусор на совок щеткой и подумал о мышах или других грызунах покрупнее, побольше. О кротах или крысах с хищно поблескивающими глазами. Брр. Закипела турка, с пенкой разливая в воздухе запах кофе. Большая кружка с сердечком, подарок от Наташки на день Святого Валентина, оказалась единственной чистой среди горы посуды, забившей столик и раковину. Я налил ее доверху и медленно, в задумчивости, стал потягивать кофе. В суете хлопотливых будней я оценил такие вот мгновения уединения, когда можно осознать, чего достиг в жизни и чего еще хотелось бы получить для полного счастья. Я вымыл всю посуду к пяти утра, зевнул и, решив наплевать на странную погоду, пугающую далекими молниями в небе и неспешно идущую в нашу сторону грозу, подумал, что еще успею пробежаться. Обувшись в кроссовке, напялив на себя толстовку, что, как переехали в дом, Сразу обустроилась на полке над крючочками в прихожей и снова обратил внимание на округлые пятна на стенах, и два приметные, точно блестевшие от изморози. Я не прикасался к ним, просто потрогал стены, оказавшиеся ненормально холодными. На полу возле двери тоже была влага. Вздрогнул и предположил, что в доме барахлит кондиционер. На улице было безветрено, а воздух сам по себе окружал плотным коконом. И точно наэлектризованный вызывал при движении на коже отчетливые мурашки. Не помню, чтобы хоть когда-то в жизни ощущал подобное. Я побежал привычным маршрутом выходного дня. На холм к речушке Камышовки. Через редколесье осин и берез с понурыми мелкими елями. Туда и назад как раз получается ровно три километра. В целом выходит немного, но бег помогает поддерживать форму. Да и настроение поднимает. Особенно, когда знаешь, что в собственном доме, помимо твоей воли, находится сварливая, куда без этого, теща. Сегодня либо день не задался прямо с утра, либо бежать было стрёмно. Всё казалось, что в тихом лесочке есть кто-то, кроме меня. И это вовсе не зверь, не птица, а кто-то разумный, наблюдавший из-под тяжка, притаившийся, например, за стволом вон той далекой березы. Зябка, а подбежишь, стискивая от тревоги зубы. И никого. Глупо. Очень глупо. Никогда не страдал паранойей, а тут разом как навалилось. Местами еловую кору в лесочке пронзали резкие царапины и там и сям. А в папоротниках и кустарнике запутались клочки шерсти. Висели на листве, будто приклеенные. Кто бы так мог из местных зверюк пообтрепать бока? Белка, лиса-сестра или кабан?» Я бежал, чувствуя, как внезапно с сильным, точно штормовым порывом ветра меняется на электризованный воздух, разбивается душная плотность, и на лицо падают первые капли дождя. Нужно было спешить. Прибавив скорость, я вовремя оказался у ворот дома. На траве валялся, хлопая на ветру, брезент с прицепа Нивы. Я затормозил, схватил брезент и, отдышавшись, Заглянул под тент, где стояла Нива напротив Мерса. Шкаф был выставлен на всеобщее обозрение. Если это была очередная неудачная шутка проказника-затейника Казановы, то мне сейчас совсем не смешно. А если это приходили мужики-алканавты из деревни и втихаря проверяли себе, что да как, пока все спали? Ага. Собственные мысли злили и одновременно пугали. Ладно, разберемся. Остервенело завыл ветер. В раз потемневшее до черноты небо злыми ухмылками пронзили яркие спицы молний. Жутко загрохотало, словно издал рык великан и сразу в недовольстве затопал ногами. И в одно мгновение, без предупреждения, точно хляби небесные разверзлись, обрушил вниз сплошной поток воды. Наташка вставала в шесть и всегда пила зеленый чай, прежде чем заняться йогой. Ее я застал на кухне зевающей и сонной, стоящей возле плиты. Ты ночью ничего не слышал? спросила она, поглядывая на залитое дождем стекло. Не, покачал головой я. Похоже, синоптики снова облажались, вздохнула она. Радио на холодильнике противно запиликло, объявляя об оранжевом уровне опасности. Может, мне просто что-то приснилось, и теперь от этого как-то не по себе. Накрутив на палец пепельную прядь, выбившуюся из пучка на затылке, продолжила Наташка. Но я была уверена, что ночью скрипело окно в коридоре, закипел чайник и жена залила кипятком пакетированный зеленый чай в чашке. Чего сам так рано встал? Ласково спросила Наташка, затем, подойдя ко мне, чмокнув в щеку, поблагодарила за вымытую посуду. Снова крякнула радио, с завыванием вещая уже о критическом уровне опасности и необходимых действиях. Наташка прикусила губу и, выслушав монотонный голос диктора, щелчком вырубила его. Я буркнул сквозь зубы что-то невнятное по поводу погоды и, разминая, повертев из стороны в сторону шеи, направился в душ. Леша и Казанова, пробужденные непогодой, выглядели как взъерошенные черти, выскочившие из табакерки. Казанова до 10 утра не принимал ничего, кроме кофе и сигарет. Леший мог хомячить в любое время все что угодно, списывая это на ускоренный обмен веществ. Я же на завтрак предпочитал яичницу и тосты с джемом, но сегодня всем проснувшимся была сварена овсяная каша с изюмом и черствые булочки с корицей на десерт. Угрюмая теща, притащившись на кухню, щурилась и жаловалась на головную боль и жесткий матрас, да не погоду, разбередившую ее старые кости. Сергей Иванович, то бишь мой тесть. Тоже с утра выглядел не ахти, невыспавшийся, бледный, с темными кругами под глазами. Он говорил, что ночью едва погружался в сон, как слышал протяжный скрип половиц в комнате. Будто кто-то то замирает на месте, то снова крадется, Да без остановки свистит храпит себе паровозом Клавдия Петровна. К тому же половину ночи он никак не мог согреться. все ворочался и кряхтел, хотя укрывался и спал в пижаме и хлопковой фуфайке. «Нужно вам кошку завести. Пусть обживает новое место». Улыбнулась, сглаживая острые углы, никогда не унывающая оптимистка Светка. На кухню следом за ней выбежала такая же, как мать, живая батарейка Ленка. Вихрь кучеряшек, пухлые щечки и проказливая улыбка. И уже с утра в руках карандаши со смятым альбомным листком. Вот несет матери очередной шедевр. Я видел, как украдкой вздохнула Наташка, раскладывая по тарелкам кашу. Эх, нам бы такую дочурку или сыночка, а то и двоих. Вот только врачи разводят руками, и остается лишь верить, что когда-нибудь и у нас с женой будет настоящая семья. Девочка, как угорелая, бегала вокруг мамы и все норовила всунуть рисунок ей в руки. В тонком кимоно с восточным рисунком зашла бледная и отекшая от недосыпа и избытка соленого на ночь. «Инга». Лена засмотрелась на женщину, и рисунок упал на пол. Я увидел там мелкого субъекта с круглым, напоминающим снежный ком лицом. Субъект находился в странной позе, с выставленными вперед руками, а плечи казались непропорционально широкими к телу. Я хотел улыбнуться, но смешок так и не вырвался изо рта. Замер, отозвавшись гадкой дрожью в столбе позвоночника. «Да это же карлик!» Чертов карлик! Герасим из Петровки!» Отчётливо появилась в мыслях. Как Ленка могла нарисовать его, никогда прежде не видев? Может, просто совпадение? Как говорят, детская фантазия безгранична. «Эй!» – обратился я к малышке. «А кто это?» – спросил, поднимая рисунок и протягивая его надувшейся Ленке. «Будешь блинчики с вареньем?» – словно издалека произнесла Наташка. Я смотрел на Ленку. Серьезный взгляд на детском лице как-то смущал. Я видела его ночью за окошком и в норке в стене. Выдохнула девочка и схватила рисунок. Светка шутливо потрепала дочку по голове. «Не выдумывай, зайка, тебе просто приснилось». Будто бы извинялась передо мной, через силу одними губами улыбнулась Светка. Она отобрала у дочки рисунок и, смяв его, выбросила в мусорное ведро. Ленка заревела. Наташка оперативно достала из шкафчика солонки и перечницы в виде котят и сахарницу, маму-кошку. Забавный наборчик она как-то купила в подземном переходе у какой-то пришлой тетки, пребывая в плохом настроении после неудачного зачета. Наборчик здорово выручал, когда в гостях были малые детки. Кошачья семейка разом прекращала все истерики и капризы. Что произошло и сейчас – Я отпил глоток крепкого кофе, понимая, что яичницу и тосты придется готовить самому после того, как вся арава налопается каши. Сладкая каша в тарелке вызывала отвращение. Слова Лешева в общем гамме застали врасплох. Гудело кем-то снова включённое радио. Диктор механическим голосом, внушающим оцепенение, настойчиво рекомендовал не пользоваться электроприборами и вообще не выходить на улицу. Тесть пил крепкий чай, почти чефирь, и тихо шипел сквозь зубы какие-то ругательства. «Что?» – переспросил я Лешего и тотчас глянул в окно. Брезент навеса угрожающе трепетал на ветру, грозя вот-вот улететь в небеса вместе с ветром. «Блин, с машинами от капризов погоды ничего не станет. Но вот шкафу точно будет кирдык. Эх, организуем-таки спасательную экспедицию». Уговорив Казанову сотрудничать – Я обещал ему несколько партий в покер, в которой я, кстати, всегда проигрываю, да бутылку водки из холодильника. Собравшись с духом, мы надели дождевики и вышли на улицу, покидая уютный, теплый дом. Ветер буквально сбивал с ног. Не стоит вообще и говорить про неожиданно холодный для летней поры дождь, к тому же до минимума снижающий обзор видимости. С горем пополам, поднатужившись и кряхтя, мы втащили шкаф в гостиную, открыв настежь французские окна. Наташка предусмотрительно скрутила ковер, подстелив целлофан. Жаль, что в сарае места для шкафа нет из-за штабелей дров. Как мы будем тащить эту громадину на второй этаж, я, честно сказать, был без понятия. Вот только закрыв оконные двери на защелку, избавляясь от мощного ветра, все разом вновь почувствовали облегчение. А меня зазнобило. На улице было дико холодно. Точно в один момент... Вытеснив лето, наступила поздняя осень. «Может, его разобрать?» – предложил Казанова. Я кивнул. Наташка поглядывала из-под лобья, еще не определившись, злиться и на нас, или наоборот, радоваться нашей предприимчивости. Позавтракав, все снова разошлись по спальням, предполагая, что насытый желудок можно доловить прерванный сон. Наташка направилась в мастерскую, решив дать добро на нашу самоволку. Тем более, что мы торжественно обещали ей после нескольких картежных партий собраться с силами и, акклиматизировавшись, таки затащить шкаф на второй этаж. За окном гремело и грохотало. Свет мы не включали, как рекомендовали по радио. Поэтому просто сидели и резались в карты при свечах, подрузив все необходимое на небольшой кофейный столик. Вчерашние шашлыки шли под водочку на ура. Удача как раз повернулась ко мне лицом, подарив козырные карты. Вдруг с грохотом разбилось одно из французских окон. Влетевший в комнату ветер потушил все свечи, обдав нас моросью и холодом. Карты слетели на пол, как и книги с полки. Оконная дверь трепыхалась, как бабочка на ветру, на остатках петель. Резкий протяжный скрип дергал нервы на пару с неутихающими, яркими дорези в глазах полохами молний, Насмешливо грохотал гром. Вся игра и настрой оказались сорваны. Все под ноль. Пришлось топать в кладовку под лестницей, за фанерой и прибивать ее вместе с досками, предназначенными для полки, сооружая на месте французского окна своеобразную заплатку. Во дворе неслись потоки воды, смывая каменистую крошку и побеги цветов на единственной клумбе, что мы успели разбить возле веранды. Просто жуть. Радио шипело помехами. Телевизор не работал и был выключен сразу же, как спустилась узнать, в чем дело вымазанная масляной краской Наташка. Интернет в телефоне и вовсе вел себя странно. Зависал, как проклятый, несмотря на безлимит. Итак, с приходом Наташки мы решили заняться шкафом. Загрохотало по крыше. Уцелевшее стекло французского окна царапало россыпь мелкого града. Наташка снова зажгла свечи, и принесла несколько фонарей, что работали на батарейках. Со скуки от происходящего за окном к нам спустилась Светка и Инга, а Ленка наверху возилась с раскрасками. Отдохнувшие женщины заметно посвежели. «А чего вы тут возитесь в потьмах, а?» – спросила Светка. «Увидишь», – сказал я. Дамы сели на диван, устроившись удобно, точно на представлении. А мы сгрудились вокруг шкафа, и с помощью отвертки... Стали откручивать петли, чтобы сделать его полегче и оттого пригодным для последующей транспортировки наверх. Вытащив ящики, мы безуспешно возились с дверными петлями. Они точно нарочно не поддавались, несмотря на наши кряхтения и все приложенные усилия. Майка и надетая поверх толстовка насквозь пропитались потом. Точно я несколько часов назад подряд качал железо в тренажерке. Не прошло и часа, а мы втроем уже были как выжатые лимоны но шкаф таки общими потугами оказался наверху, в мастерской. «Ух ты!» – сказала Наташка, принеся нам, горемычным трудягам, прохладной газировки. Она зажгла свет, чтобы увидеть во всей красе шкаф. С хлопком лампочка взорвалась. Черт, шикнул Казанова. «Ты это видел?» – странным голосом произнес леший. «Чего?» – ответил я, думая, «понесло кореша с пьяну. Наташка выпустила бутылку газировки из рук, уставившись на шкаф. Вспышка молнии за окном осветила на дверцах витиеватый рисунок, похожий на морскую волну. Я моргнул, протер глаза. Рисунок пропал. Наверное, игра света. «А ну-ка, неси фонарик», – сказал я, обращаясь к Наташке. Она точно не слышала. Ощупывала поверхность шкафа, как некую драгоценность. Казанова вытащил из кармана спортивных штанов, свой навороченный айфон, включил фонарик и направил на шкаф. Белый свет оживил черную поверхность дверей. Рисунок проступил снова ярко-серебристым мазком. А потом дверь шкафа неожиданно скрипнула, и что-то звучно то ли заскреблось, то ли щелкнуло внутри. Мы, не сговариваясь, отступили в сторону от шкафа. Казанова снова чертыхнувшись, чуть не выронил из рук айфон. На пару секунд в доме стало удивительно тихо. Только грохотал бьющий по крыше дождь, да забывал ломящийся в окно ветер. Наташка нервно сцепила пальцы на подоле сарафана. Наш общий азарт первооткрывателей неожиданно угас, сменившись безотчетной тревогой. Все замерли в молчании, будто чего-то ожидая. «Чего это вы застыли столбом?» Задала вопрос Инга, заходя в мастерскую из коридора, с фонариком в руках. За ней робко следовала Светка. «Как мыши затихарились. Чем вы тут занимаетесь?» Бр, ну и холодно у вас. Хоть бы окна закрыли!» Поёжившись, добавила Светка и одернула кофточку. «Раз молчим, значит, мы сейчас сами посмотрим», — бодро произнесла Инга и направила фонарик на шкаф. «Ничего себе!» выдохнула она, любуясь возникшим узором, а потом, открыв дверцу шкафа, замерла на месте, посветив внутрь. Внезапно яркий свет фонарика поблек до мутно-желтого, тусклого и далекого, словно прорезывающегося из-под толщи воды. Треск шипение, корпус фонарика посекли мелкие острые трещины, и он, посветив еще секунду-другую, просто затух. Темнота затопила собой все, маслянистой чернотой вытекая из щелей и углов. Инга дотронулась до дверцы шкафа, резко открывшейся в ее сторону. А затем, с глухим ударом, внутренняя перегородка шкафа, точно от невидимого толчка, рухнула прямо на женщину, придавив ее к полу. Возникшим невесть откуда шипением, мне послышался глухой смешок. Сердце ёкнуло, предательски взмокли ладони. Визг женщины я бы не спутал ни с чьим другим. Светка ахнула, отступив на шаг. Кореша, недолго думая, поспешили на помощь Инге. Айфон Казанова полетел на пол. включенный фонарик резал темноту краткими снопами белого света. И, наверное, я первым из присутствующих увидел на полу возле шкафа это неопознанное, круглое, Белеса серая «Что это, мать твою, за ногу такое?» Внутри все взвыло, взревело пожарные системой оповещения. Мысли исчезли. Инстинкт требовал сейчас же уносить отсюда ноги, но… но я просто не мог. Я моргнул и продолжал оцепенело стоять столбом и просто смотреть. Затем тяжело вздохнул и потянулся к Наташке, схватил ее за руку и чуть силком не потащил в коридор. Она уперлась. «Да что с ней такое?» Наконец, совместными усилиями Ингу поставили на ноги. Панель, выпавшую из шкафа, оттащили в сторону. Я выдохнул. Все разом увидели то, на что я пару минут пялился в одиночестве. Опешили. Задачились точно, не верили своим глазам. А затем испугались. Думаю, кореша сразу протрезвели инстинктивно отступили прочь от шкафа, а несчастная Инга оказалась к штуковине ближе всех. Она тихо пискнула, как затравленная мышь. Светка первой промычала. «Ребят, может, не стоит это трогать?» Как будто кто-то из нас изъявил желание взять округлое нечто в руки. Инга помотала головой, словно таким образом приводила в порядок собственные мысли. «Нужно больше Света», — сказала она. «Со Светом во всем доме творится какая-то хрень», – пробурчал Леший, почесав затылок. Казанова, наконец, включил мозги и выдавил из себя. «Светка права, нужно не торопиться и обдумать, как поступить». «Согласен», – сказал я и сжал руку Наташке, Давай ей понять, чтобы она ни в коем случае не занималась самодеятельностью. «Давайте просто уйдем и дверь закроем, на всякий случай, ладно?» Стараясь держать себя в руках, отчеканила Инга. Из коридора раздались голоса Клавдии Петровны и ее подкаблучника мужа. Звонко рассмеялась крошка Ленка. И мы, точно сговорившись, цепочкой покинули мастерскую, и Наташка, повернув, щелкнула округлой ручкой, закрывая дверь. Давайте чаю, что ли, попьем, предложила жена, когда мы все собрались на кухне. Теща венный раз поинтересовалась, когда, наконец, закончится стихийное бедствие. Сергей Иванович изволил сообщить, что ему по графику уже пора обедать. Ленка попросилась к маме на ручки и закапризничала, заявив, что ей тут с нами скучно-прескучно. Сейчас книжку почитаем, порисуем солнышко. Хорошо? Ласково сказала Светка и взяла дочку на руки. Ленка качала головой, не соглашаясь на все уговоры матери. Назревала очередная истерика. Казанова на пару слешим начали поясничать перед малышкой строить рожицы и кривляться точно заправские клоуны ленка смотрела смотрела на их представление и захихикала интернет в телефоне едва тянул то и дело зависая телевизор больше не включали как и все электрическое в доме потому что даже несмотря на поставленные на место пробки в подвале все равно иногда сама по себе искрила проводка мы боялись за дорогую технику поэтому по очереди чуток баловались имеющимися в наличии телефонами. Прекрасно зная, что если разрядятся все аккумуляторы, то в критической ситуации и до МЧС будет не дозвониться. Приходилось довольствоваться скупыми заходами ВКонтакте и просмотром фотографий. От ужасного воя ветра, играющего за оконным стеклом злобную арию металла, было как-то стрёмно. Радовало лишь то, что внезапный циклон обещал развеяться к утру. Свечей в доме явно недостаточно для того, чтобы разобрать, например, коробки и тем самым, например, сделать что-то полезное для дома. Ведь я терпеть не могу безделье. Но растягивая лимит собственного терпения, приходилось пить чай да слушать разговоры в стиле «бла-бла-бла», просто ни о чем. Главное, не о погоде. Клавдия Петровна не принимала матершины и похабных шуточек, на которые был горазд Казанова. «Я хлебнул остывающий чай, признавая, что его шуточки могли скрасить стремительно уходящий из-за темных небес день». Так что было скучно-прискучно, как заявляла трехлетка, снова занявшаяся рисованием ярко-розовых, точно леденцы, мультяшных зверушек, устав от чтения вслух матерью русских народных сказок – найденных у нас в одной из коробок. Я глянул в окно. От изгибов зорниц можно и ослепнуть. «Поспать, что ли? Да совсем рано еще. Что я потом всю ночь буду делать, если сон собью? Значит будем сидеть и куковать». Напившись чая, слегка подняв настроение, заедая непогоду грудами сладостей, шоколада и конфет, мы дружно скучковались в гостиной. Никому не хотелось разбредаться по спальням. К тому же в доме невыносимо холодно. Разве это нормально для лета? Наташка снова вернулась на кухню и занялась готовкой, утащив ингу и светку в помощь. В гостиной затаились лишь наша тройка да Клавдия Петровна с мужем. Теща нервно куталась в плед, который периодически сползал на пол, словно не мог удержаться на ее острых плечах. Сергей Иванович кивал в ответ на ее стенания о погоде, холоде и взыгравшей головной боли, с переменным успехом погружаясь в дрему, сидя напротив нее в моем любимом кресле. Думаю, мне повезло, что у тещи болела голова. Иначе Клавдия Петровна точно взъелась бы просто так. Точно зловредная старая псина, рычащая ни за что ни попадя. Вот я сидел на тахте, рядом кореша в моих теплых вещах. Сидел и подумывал про дрова в сарае. Поеживаясь, поглядывая в окно на царящий там беспредел ветра и ливня. Собачий холод в доме требовал срочных мер. Как погрузился в дрему, не помню. Кажется, всего на секунду закрыл глаза и накрыло сонной одурью. Темное небо, угрожающе низко, зависло над горизонтом. Вокруг тихо и ужасно душно. Широкий зигзаг молнии разветвляется рогатыми изломами во все стороны. Слепит глаза жутким бело-синим светом. Моргаю, и оказываюсь в чьем то укрытом сумраком доме. Ни света, ни пламени свечи в окне. Только со всех сторон меня обступает практически кромешная тьма. Ощущение, что я был здесь раньше, сильное, как толчок в грудь. Мысли, испуганные светом мотыльки, такие же рассеянные. Ноги сами несут меня куда-то все время, петляя, а руки то и дело упираются в трухлявую древесину стен, В этой комнате темнее, чем во всем доме. Но я тут не один. Вспышка нездоровой, отливающей синевой молнии за окном кособоко изворачивает тени. Стол в самом центре комнаты округлый. Блестит точно полированное зеркало. На нем разложены монеты. Горы монет рисуют спирали, восьмерки, треугольники и кресты. Мне боязно, холодно, и я не решаюсь даже моргнуть. Не то что сделать шаг в сторону, понимая, что оказался в западне. Кажется, сделаешь лишний вдох, пошевелишься и обнаружат. Трепещу, превратившись в статую, и наблюдаю. Вспыхивают молнии за окном. Раз, другой, третий. Но вдруг начинают постукивать зубы, потому что я не слышу рокота грома. Смех, противный и мерзопакостный навевает мысли о связке гадюк в сырой яме. И, что хуже всего, я узнаю этот тембр, этот голос мужчины, держащего в руках то ли свисток, то ли манускрипт. Он медленно разворачивается, и пальцы мужчины, точно крылышки жуков, шелестят, обводя крупные буквы, рисунки и символы, похожие на фигурки, выложенные на столе из монет. «Внутри меня зреет вопль». Еще одна вспышка молнии проходит сквозь стекло и разливается по столу синим пламенем, скручиваясь тугими искорками в монетах. Теперь света достаточно, чтобы отчетливо видеть все. Леопольд Мафусаилович, тот чувак, что продал мне шкаф, кружится свистком, влекующим танцы вокруг стола. Хихиканье, и в одной руке у него, как у трехлетнего фокусника, появляется белый голубь связанной проволокой. Израненные лапки птицы сочатся кровью. Неестественно длинные пальцы чувака, как лапки паука, суетливые. Они гибко сжимаются вокруг голубя, превращая его в комок из слипшейся требухи и перьев. Мгновение дикой пляски, и вот Леопольд стола поливает кровью монеты. Он шепчет слова, гортанно рычит, и каждая прочитанная буковка свитка загорается красным. Визгливая песенка полоумного прорезает гортанное шептание. И я содрогаюсь, когда вдруг понимаю сокрытый внутри смысл. «Пир, пир, скоро настанет желанный пир. Птенец пробудился. Он сам, сам добровольно монетками договор скрепил. И нас в дом пустил». Шипение – и монеты исчезают в идеально ровном кругу синевы на столешнице. Мои волосы встают дыбом. Ошалелое сердце колотится и трепещет, грозя вырваться на свободу. В момент откровения осознаю, что песенка безумца была про меня. Болезненный толчок возвращает меня в реальность. Я вскакиваю с тахты, как ошпаренный, обвожу корешей безумным взглядом, и от обиды хочется грохнуть кулаком о стену. Я абсолютно ничего не понимаю, кроме отчаянного чувства, что должен сделать что-то важное. Только невыносимая тревога сжимает своей безысходностью. На все последующие вопросы друзей пришлось отшутиться и вернуться к насущным проблемам. Конец первой части.